Глава 23. То, что в район Прибрежных миров направляется отряд из ближайшего образования Туземцев, генерал Ангер узнал за 2 часа до их подхода. Разведчики Саннейка и Вурнун выдвигались вперёд и надёжно запеленговали подход чужих судов. В планах генерала было расстрелять противника без спешки. желательно первые же между залпами и ни в коем случае не устраивать сражений. В этом урайским судан должна была помочь их совершеннейшая система маскировки. На своих фронтах флот Ураи успешно использовал эту новинку, и у генерала не было оснований что-то менять в своей излюбленной тактике. Однако, каково же было его удивление, когда 12 рейдеров с ходу открыли огонь по ближайшим к ним разведчикам. И прежде чем Ангер успел отдать приказ об отходе, Исанайка и Вурван были исполосаны лазерами варваров. Создавалось впечатление, что они прекрасно видят свои цели, поскольку стреляли с рейдеров прицельно. Мало того, эти наглецы даже пытались пойти на абордаж и сминца друзелии. Однако приказ генерала об открытии огня во время присъёка это безобразие. Фラグмский крейсер и его близнец наказали на халов за каких-то 7-8 минут. Однако и это было непозволительной тратой времени, ведь преимущество в силе было весьма значительным в сотни раз. Маневренность рейдеров противника просто поражала, а их ударные возможности оказались для генерала также полны неожиданностью. Эти суда не тратили мощности генераторов на накачку множества огневых точек. Они акцентировали своё внимание на орудии главного калибра, от того были опасны и для больших судов. Даже спустя некоторое время после уничтожения последней цели, генерал Ангера не оставляло беспокойства, что если бы сюда пришёл крейсер и увидел замаскированные корабли, или тех же рейдеров прибыла бы целая сотня. Впрочем, тогда бы он не решился подпускать их так близко. Такой ошибки он бы не совершил. Однако следовало отправлять отчёт Адмирал Урк должен быть посвящён в подробности столкновения. Конечно, особых похвал после потери двух разведчиков Ангер не ожидал, но верховное командование должно было знать, что новая маскировка не так уж безупречна. "Томлин, нужно составить донесение", обратил Сонг к своему помощнику, рослому полковнику Еничару, который до сформирования их плотской группы служил в частях морской пехоты. Почти все пехотинцы были еничарами, и от того урайцы им немного завидовали. Руководящая роль коренной нации несомненно была важная и почётна, однако янычары выглядели гораздо большими героями. Как ни старалась пропагандистская машина выровнять акценты, военные журналисты везли с фронтов репортажи только о янычарах. Кому интересно читать о том, как командовал своего бункера генерал? Зато прорыв оборонительного кольца противника пилотами штурмовой авиации, а затем высадка на плацдарм морской пехоты это был самый горячий материал. И он уходил, что называется, с колёс. Со временем все урайцы ввели в моду изменять цвет кожи на лице, от серого к более светлому. А наиболее радикальные модники урайцы позволяли себе даже румянец. Я уже набросал здесь кое-что, Сэр, сообщил полковник, передавая генералу папку. Тот взглянул, поправил несколько слов и вернул папку обратно. Мне нравится, Томлин. Отдайте шифровальщикам, и пусть пересылают. Да, и ещё Что, сер? Нужно попросить у адмирала авианесущий крейсер, или даже нет, полунесный авианосец. Если сюда налетит местная машкара, гоняться за ними на крейсерах нам будет несподручно. Как вы считаете? Полностью с вами согласен, сер. Ну и отлично. Отправляйте донесение. Полковник вышел из рубки, а генерал Лангер невольно проводил его взглядом. Ему бы хотелось иметь такой разворот плеч и такой рост. Однако тела у райцев имели другую конституцию. Генерал вспомнил, как во время одного из отпусков его жена Хони пожаловалась на сына. 12-летний мальчик приходил из школы и говорил, что не хочет быть уральцем. Ему нравилось играть с детьми янычар, однако их игры были для мальчугана слишком быстрыми. «Скоро этим заразятся буквально все, и мы начнем превращаться в этих бледных лягушек», – подумал Ангер. Правда, одного у урайцев нельзя было отнять. Они были прирожденные интуиты и иногда, полагаясь на свои предчувствия, добивались в этой войне больших успехов. Именно поэтому в штабных отделах оперативного планирования собирались одни только урайцы. Начальником штаба вполне мог быть и янычар, но в военном планировании лучше разбирались урайцы. Вскоре вернулся Томлин. «Донесение отправлено, сэр». «Отлично», — генерал позволил себе улыбку. Теперь будем ждать адмиральского приговора. Это точно, сэр, понимающе кивнул полковник. Я собираюсь пройтись по палубам. Не желаете составить мне компанию? сам не зная почему предложил Ангер. С удовольствием, сэр. Вот только кто останется на контрольном посту? Майор Босс, у него лётного стажа больше, чем у нас с вами вместе взятых. Босс поднялся с места, которое в штатном расписании называлось резервным постом. Находившийся там офицер должен был принимать командование в случае, если капитан, а затем и его помощник погибали. Однако чаще всего в случае уничтожения рубки погибали все сразу, так что офицеры с резервного поста были обречены оставаться ни у дел. Майор занял место капитана судна и командующего группой, а Ангер и Томлин вышли на ярусы.